Все начали готовиться в далекий путь, и все имели такой серьезный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч верст. Сколько бедных птиц с дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей, вообще было о чем серьезно подумать. Серьезная большая птица, как лебеди, гуси и утки, собирались в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига. А более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чернозобики, черныши, зуйки.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 он наши соседи, гуси или лебеди. Люба на них посмотреть. Живут душа в душу. Небось, лебедь или гусь не бросит своего гнезда. И всегда впереди выводка. Да-да, а тебе-то до детей дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй одним словом. Смотреть-то на тебя даже противно. Ой, ну не ворчи, старуха. Ведь я ничего не говорю, что у тебя такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки.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 «Если бы можно было тебя перенести на теплый ключ, что и зимой не замерзает, совсем было бы хорошо. Это недалеко отсюда. Впрочем, что же и говорить-то попусту. Все равно нам не перенести тебя туда». А бедная серая шейка все повторяла. «Я буду все время думать о вас. Все буду думать, где вы, что вы делаете, весело ли вам. Все равно и будет точно я с вами вместе».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 а от пожелтели березки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалась больше, потому что берега оголели. Береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжелыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало. И который день уже неслись мимо стаи перелетные птицы. Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. Серую шейку больше всех огорчал перелет журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали ее с собой.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 Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трехсот штук, слышно было только кряканье главных выжаков. Старая утка не спала всю ночь. Это была последняя ночь, которую она проводила вместе с серой шейкой. Она советовала. «Ты держись, вон около того берега, где в реку сбегает ключик».